Глава двадцать первая. Дел. Он появился в маленьком домике при магазине еще до рассвета, а перед этим провел вечер в тревоге, ожидая плохих новостей. Если женщина не выживет, он скажет Пиви, чтобы вызвал шерифа. А если выживет, пусть управляющий просто выгонит ворона из лагеря. Держа шляпу в руке, Рис постучал в дверь. Корнелия открыла и почти сразу же начала рассказывать. Со вчерашнего дня почти ничего не изменилось. Она держится, но еле-еле пару раз я уже была уверена, что все кончено. Слабо верится, что она еще жива, признался Дэл. Корнелия спросила: Хотите взглянуть на нее? Если ваш муж не против, рано ведь еще. Корнелия пренебрежительно махнула рукой. Да ну! Он еще и не вставал даже. Она отвела Риза в заднюю комнату. Фитиль в лампе еле теплился, отбрасывая на стену тонкую тень. Коп лежала, накрытая одно лишь тонкой простыней, с обнаженными плечами. Выглядела она, правду сказать, совсем никуда. Кожа белая, как мука, а ввалившиеся щеки и глаза оказались темными пятнами, из-за чего Коп походила на покойницу самым ярким пятном был рот губы покраснели распухли и потрескались корнелия пояснила я смазывала ей губы салом, но на вид не очень то помогло вы делаете все что можете пробормотал дел и подошел к кровати сначала ему показалось что больная не дышит, но нет простыня тихонько поднималась и опускалась Он-то сам далеко не так сильно прожарился, поскольку пробыл в ящике всего один день, а она — целых три. Рис смотрел на нее с любопытством, думая о том, что же за история привела ее к решению выдать себя за мужчину. Если она выживет, что сейчас представлялось довольно сомнительным, то ее, по мнению Дела, безусловно, стоило отнести к числу людей, достойных восхищения карнели шепнула одежду пришлось сжечь я обтирала ее влажными тряпками удалось влить в нее немного воды пару раз она поперхнулась и начала захлебываться но я стараюсь поить ее почаще хотя она может глотать только по чуть чуть развожу в воде немного сахара жар не спадает не знаю даже что еще с этим можно поделать дел сказал Вы в этом разбираетесь лучше меня. Спасибо вам. Корнелия скрестила руки на груди и покачала головой. Не хотелось бы такое говорить, но чудо будет, если она выживет. Рис добавил. Если ей что-то будет нужно, я все оплачу. Это ни к чему. Отец Ридл возник в дверях внезапно, как по волшебству. Волосы у него были зачесаны на бок. Черт тебя подери, Корнелия! ты что, совсем дура? И уже Ризу. Да черт возьми! если что-то придется покупать, то за твой счет. У нас тут не халявная гостиница. Тот согласился. Я не против. Еще бы ты был против. Дел сдержался. Не было смысла тягаться с Отисом из-за того, кто оставит за собой последнее слово. Они с Вороном стоили друг друга. Рис понятия не имел, откуда в таких людях, как эти двое, столько злобы. Он сказал, «Я в обед зайду узнать, как она». «Можешь поесть с нами, если хочешь», — предложила Корнелия. Дэл не отказался бы от хорошей домашней еды, но даже ради этого не хотелось сидеть за одним столом с Отисом, который был не более дружелюбным, чем бешеный медведь. «Нам самим-то еле хватает», — бросил продавец. «Ну что ты, Отис, еды у нас сколько угодно», — возразила Корнелия. «Всегда остается». Ридл открыл было рот, но Дэл поспешно и вежливо отказался — «Спасибо вам, но время поджимает», и направился к выходу. «Ну да, ну да», — скривился Отис. «Он же у нас теперь большой босс, важная шишка и все такое. Некогда ему рассиживаться за столом с нами, простыми людьми». Продавец напоминал Делу неприятный запах, от которого он безуспешно пытался избавиться в хижине номер 42. Что бы Рис ни делал, вонь не исчезала, стойкая, раздражающая. Сложно представить, зачем такая привлекательная женщина, как Карнелия, связалась с таким уродом. Не то чтобы он был безобразен внешне, но все дело в поведении. Может, он сумел очаровать ее, пока она не вышла за него замуж, а потом переменился. Так бывает. Когда Отис снова начал требовать свой завтрак, Дел бросил на Корнелию понимающий взгляд, попятился из комнаты и распрощался. Ему хотелось все-таки поймать Пиви, если удастся, и оказалось, что время Рис выбрал самое подходящее. Управляющий как раз отпирал дверь в контору. Он обернулся и с удивлением взглянул на Риза. «Я думал, ты уже в лесу», — Делл сказал, — Ты знаешь, что ворон натворил? Он тебе не рассказал? Что такое? Скажем так, я выяснил, куда девался коп, — выпалил Дел. К тому же коп оказался женщиной, а этот ублюдок засунул ее на три дня в парилку. И мы все знаем, за что. Суини считает, будто он тут власть. Ты должен с ним разобраться. Погоди, погоди. Коп? — «Он... не он?» «Да». «Я так и знал, что дело нечисто». «Как ты узнал?» «Неважно», — отмахнулся Делл. давай все всё-таки про ворона. Нельзя ему позволять так обращаться с работниками, мучить их до смерти или до полусмерти. Скажи ему, что он здесь больше не работает». «Она жива?» — спросил Пиви. «Еле-еле». За то время, что я здесь, Суини уже троих в парилку засунул, включая меня самого. И если бы не Баллард, Ворон бы и меня там подыхать оставил. Я не знал об этом. Его заносит, конечно, но дело он знает при всех его недостатках. Недостатках? Послушай. «Я не могу больше терять людей. У нас и так нехватка. Из одной команды выбыло сразу три человека. Птичка, Баллард, а теперь еще и Коп. Когда ты ушел на место Балларда, у Ворона тоже осталось мало людей, считая, что он еще перед этим одного потерял. И Вудл тоже потерял пару человек». Если ворон будет тут дальше распоряжаться, он потеряет еще больше, даже не сомневайся». Управляющий прищурил глаза от слепящего солнца и забормотал. «Похоже, до конца лета тут будет ад кромешный. Придется объявить, что мы набираем людей. Времена трудные, наверняка найдутся те, кто ищет работу. И если они узнают, что тут творится ты никого не наймешь. «Да какого чёрта? Точно такой же лагерь, как все. Я бывала в лагерях раньше. Никакого сравнения с тем, что здесь. Постой-ка, может, ты хочешь сказать, что я плохой управляющий?» Рис был зол, и Тейлор тоже разозлился. Они умолкли и стояли, не глядя друг на друга. Через несколько секунд молчания Дэл отошел к своей лошади. Напоследок он сказал, «Помяни мое слово. Само собой тут ничего не уладится, если ты этим не займешься». Он сел на лошадь и поскакал прочь. Пора было приступать к работе. Он и так уже опоздал, и работники, едва завидев его, стали наперебой выкрикивать свои лесные клички, так что все утро прошло в попытках наверстать упущенное время. Перед самым обеденным перерывом на их участке появился Нолан Браун с хаком в руке. — Привет, Нолан, — сказал Делл. — Что случилось? Что ты тут делаешь? Тот ответил — «Босс сказал, чтобы я шел вам помогать. Говорит, у вас людей не хватает». «Не хватает», — согласился Дел. «Но разве ты ему самому не нужен?» «Нужен, наверное, но он послал меня сюда». «Что это ворон такое задумал?» Делл сказал. «Пойдем, покажу тебе, где начинать». Вместе с Ноланом он углубился в лес. Через несколько минут они вышли к тому участку, где раньше работал коп. Рис ткнул пальцем вперед. Тут часть уже обработана, пояснил он. Начинай вот здесь и двигайся дальше в ту сторону. Ясно, босс. Не нужно меня так называть, поморщился Рис. Зови меня Дел или Батлер. Нет, сэр, не могу. Никак тебя не уломать, да? Нолан вздохнул. Так положено. Вот и все. Чего тут еще спорить? Делл пожал плечами, достал учетную книжку и добавил «Поминай, как звали» к списку кличек, где были и «Экклезиаст», и «Большая шишка», и «Сладкая штучка», и «Джинтоник». «Поминай, как звали» скрылся в лесу, и через считанные секунды Делу уже пришлось отмечать его в книжке и раз, и другой. «Проворный парень! Это он еще сегодня добьет участок Коба и перейдет на новый». Объезжая участки, Рис размышлял о том, как все-таки странно, что Ворон прислал ему работника. Но кто же поймет, что у него в голове? Нолан сам говорил, когда мать Суини появляется здесь, тот становится на себя не похож. И Дел уже успел убедиться, что это правда. К пяти часам они закончили дневную норму. До сумерек оставалось еще пара часов, однако Дел скомандовал отбой. Рабочие как будто все еще не могли поверить, что такое возможно, и некоторые продолжали работу, пока десятник не велел им прекращать. Нолан бросил на него такой же недоверчивый взгляд, как в тот раз, когда Дэл сказал, что не пьет. Лес опустел, и Рис услышал, как в ветвях над головой зашуршали белки. Он достал ружье и прицелился, уложил обеих. Вторую белку ошеломили грохот выстрела и исчезновение подружки. Делл забрал добычу и рысью погнал Рубик поляне, где работники забирались в повозку. Одну белку Рис отдал Экклезиасту, другую — Большой Шишке. «Лучше тушеной белки ничего нет», — сказал он. Экклезиаст согласился. «Еще бы! Вот это просто отличное!» Большая шишка поднял белку за хвост, любуясь, а Нолан бросил на Дела взгляд, словно говоривший «Чересчур, мол, стараешься». Брауна было нелегко переубедить. Дел двинулся за повозкой верхом, думая о том, как там дела у Рейкоп, и надеясь, что раз никто за ним не прибежал, значит, новости хорошие. Когда он подъехал к дому Ридлов, Корнелия, должно быть, уже поджидала его. Она тут же открыла дверь, и на лице у нее читалось облегчение. «Вы не поверите, она пришла в себя». Дел в удивлении переспросил. «Правда?» Угу. Открыла свои зеленые глазищи пару часов назад. Поговорить я с ней толком не смогла, она уснула почти сразу, но сейчас вот опять проснулась. Миссис Ридл знаком пригласила пройти за ней в комнату, и там была коп, как Дел все еще мысленно ее называл. Она полулежала, опираясь на подушки, и вид у нее был такой, словно смерть все еще витает над ней. Но Корнелия не оставляла своих хлопот, и на столике у кровати аппетитно поблескивал стакан свежего лимонада. Корнелия склонилась над коп. «Вот, золотце, попей еще. Она поднесла стакан к ко рту коп, и та отпила чуть-чуть. Корнелия поставила стакан обратно на стол, а Дел так и топтался со шляпой в руках, не зная, что сказать. «Если бы перед ним был прежний коп...» Парень, Рис бы уж как-нибудь нашелся. Но когда лежащая женщина бросила взгляд в его сторону, он только и смог выдавить «Привет». Она попыталась улыбнуться потрескавшимися губами, но, видимо, было больно, потому что она поморщилась. Голос у нее все еще был полудетский, хриплый, но легкий. «Привет». Дел склонил голову, вертя шляпу в руках. «Как ты себя чувствуешь?» Она пожала плечами, а потом закашлялась. Она все еще была очень слаба, и Делл решил, что пора идти. Но он видел, что коп выкарабкивается, и у него стало легче на душе. Рис пообещал. "Карнелия, о тебе позаботится». Коп кивнула. Делл направился к двери, но остановился и оглянулся на больную. «Как тебя зовут по-настоящему?» она затеребила край простыни, словно сомневаясь, говорить или нет. Наконец произнесла слабым голосом: "Рэй Коп". Удивленный, он повторил за ней: "Рэй Коп". Она снова кивнула: "Смотри ты, Рэй Коп и есть Рэй Коп". Дел улыбнулся Карнели, надел шляпу и вышел. На улице он поймал себя на том, что снова пытается уложить это в голове. Тот, кого он знал как парня, на самом деле женщина. Красивая молодая женщина, несмотря на, как попало, остриженные волосы. В ней было очарование. Даже после всего, что ей пришлось пережить, сейчас не составляло труда увидеть ее в истинном свете, и она казалась Ризу привлекательной, очень привлекательной. В голове роились все те же вопросы. Кто она такая на самом деле? Где жила? Какое у нее прошлое? Непростое, наверное. Не такой бы должна быть жизнь. Но что поделаешь? Он потрепал Руби по холке и высказал ей то, что было на душе. «Эх, старушка, иногда я бы не прочь поменяться с тобой местами». Знай себе, не думай ни о чем, кроме того, когда тебе опять принесут корма и воды».